Глава 3. Гул моря, удары волн о борт корабля, музыка, к о т о р о й так охотно привыкает слух. Эта грохочущая тишина могла бы успокоить, не прерывая ее то и дело окрики гортатора и визгливый голос флейты, задающий темп гребцам. Монотонность ритма притупляет чувства. л у ч и й спит. но добрая сотня людей бодрствует и трудится на него. У знакомых берегов горнак сведет корабль и ночью. В трюме при неверном свете плошек поблескивают обнаженные тела г р е б ц о в п о д катится по напряженным спинам. Хриплое дыхание рабов, лязг цепей заглушают звуки, доносящиеся сюда с палубы. Но выпадают минуты, когда отдыхает даже рабочая скотина. Когда и раб радуется. И вот настала такая минута. Уснул, отяжелевший от вина надсмотрщик. Гартатор и флейтист ничего не могут поделать, когда кто-нибудь нарушает ритм. Надсмотрщик спит, развалившись как свинья посреди прохода. Его храп едва не заглушает визга флейты. Время от времени он приходит в себя, привычно ругнется в полусне, щелкнет бичом по пустому месту и опять засыпает. Палуба напоминает поле сражения. Центурионы и солдаты и кое-кто из команды, подкошенные изрядной порцией сицилийского вина, свалились там, где настиг их сон. Кто ничком, кто лицом к черно-синему небу. Актеры спят на свернутых парусах. Волюмнии нет. Днем она все посматривала на г о р н а к с а Вовсе не ради его наружности. Боги знают, что нет. Только ради корысти. Он ей обещал золотой браслет с рубинами. Где взял? Да какая разница. И кроме того, он капитан, и в его власти сделать приятным плавание для гистрионов. А прежде всего для нее. ведь это он распоряжается едой и питьем. Теперь Валюмния расплачивается за свое котетство. Гарнакс затащил ее на корму под мостик рулевого. Рассвет просочился сквозь темноту, рассвет зашуршал по волнам, его комариный писк едва коснулся храпящих людей, но еще ночь и далеко до утра. Луций встал, завернулся в плащ и вышел на палубу. Прогулки мешали тела спящих. Все время нужно было кого-то обходить или через кого-то переступать. Он решил пройти на нос, где сидел вечером на свернутых канатах. Приблизившись, он заметил чью-то тень. Человек поднялся. «Прости, господин, я занял твое место. Я уйду». Луций узнал Фабия. Ему захотелось поговорить, развлечься. Мгновение он колебался. Общение с актером недостойно римского патриция. Весь этот актерский сброд – подонки общества. Они хороши лишь тогда, когда господам надо развлечься, а потом подальше от них. Но Луций в море уже больше трех недель. Что нового могут сказать ему его приближенные или молчун тит? Скука. Иногда затаскуешь по живому слову. И потом актер не раб, актер — это человек, свободный человек. «Постой, что ты тут делал?» «Смотрел». «Темноту?» в — иронически спросил Луций. «Пытаешься увидеть родину?» Фабий тихо рассмеялся и, декламируя, произнес. «О да, родина, я уже вижу ее. За Тибром, под Яникулом засохшая олива, под ней хижина». Ветры обходят ее стороной, чтобы она не развалилась. м ы ш е к нам ходят на ужин. А Луций мысленно представил свой собственный дом. Дворец, мрамор, сады, благоухание, тарквата. Он спросил, жена ждет тебя? Которая? Простодушно брякнул Фабий. У тебя их, значит, много? В каждом городе новое. В каждом квартале Рима две-три, усмехнулся Фабий. Белокурая в День Луны, черноволосая в День Венеры, рыжая по праздникам. Фабий неожиданно умолк. До него вдруг дошло, что происходит неслыханное. Благородный Патриций разговаривает с Гистрионом. И Луций подумал об этом же, но ему не хотелось прерывать разговор. «Ведь они одни здесь». с в е т а л а В глазах актера искрились огоньки. «Ты хороший фокусник, Фабий». и актер, господин мой, но здесь я не могу сыграть ничего интересного, потому что мой пестрый плащ, мой сын-тункул запихнули в какой-то мешок. На что тебе он? Ты можешь играть и в т у н и к е ведь ты на корабле, а не в театре». ф а б и посмотрел на Луция с изумлением, в уголках его губ скользнуло пренебрежение. Мой ц е н т у н к о л если я играю, должен быть со мной везде и всегда. Пошел бы ты в бой без счета. Луций отметил его раздраженный тон, но улыбнулся, пропуская мимо ушей дерзость. Ну хорошо. Где ты играешь в Риме? В театре Марцелла? Всюду, господин, там тоже. Но так же и на улице, под ростами р на форуме, на рынке, чаще всего за Тибром. «Весь Рим – моя сцена», – с гордостью добавил он. Это начинало забавлять Луция, как самоуверенно б о р в а н е ц «И давно ты занимаешься своим ремеслом?» «С 16 лет я посвятил себя актерскому искусству, господин мой». «А почему ты стал актером?» – захотел узнать Луций. «Чем ты занимался раньше?» ф а б и поднял голову. «Раньше я был рабом. Потом моего отца отпустили на волю. «Уже 20 лет я свободный человек». «Хоть ты и свободный человек, — решил про себя Луций, — но чести нет у тебя, ты актер». Он вновь заколебался. «Может быть, следует оставить это неподходящее общество?» Однако не тронулся с места. «Что же ты играешь в Риме?» «Что придется, господин?» «На улице я подражаю голосам, там я акробат и глотаю огонь». Перед знатью тоже, но там я еще и декламатор. В театре и на импровизированной сцене актер. р а т е л а н а с четырьмя масками и без женщин уже вышла из моды», сказал Луций. «Вы теперь показываете мимы?» «Да, чаще всего мимы». «А о чем идет речь в ваших представлениях?» «Да обо всем на свете. В одном миме намешано все, что есть в жизни». Серьезное и смешное, стихи и проза, танец и слово. Мы рассказываем о любви, у неверных жонах, о скупых стариках, о хвастливых солдатах, обо всем. Люди больше всего любят грубое веселье, оплеухи, похабные анекдоты, пинки, шутки. У нас в Затибире говорят «смех дороже золота». Он вскинул голову. Золото для нас, что кислый виноград. «Смех нам доступнее. Только вот я...» — актер умолк на полусловие. «Договаривай. Меня влечет другое — сыграть хоть раз в жизни настоящую трагическую роль». Луций вспомнил жест Фабия. Царственный был жест. Достойный Агамемнона. «Так отчего же ты не можешь этого сделать?» «А если император опять вышлет нас к о ф е й ц м чтобы мы разыгрывали свои роскошные представления перед ними?» Луций непонимающе поднял брови. Фабий сухо объяснил. Двенадцать лет назад император Тиберий отправил всех актеров в изгнание. Луций кинул, в он знал об этом. Потом он позволил им вернуться. «Я тогда только начинал, и мне не было и двадцати лет. А теперь, благородный господин...» ф а б и нерешительно посмотрел на л у ц и и приглушил голос. «Теперь кара постигла меня вновь. Я возвращаюсь домой после года изгнания. Нас всех четверых выслали из Рима на Сицилию, и я оказался главным виновником Исмутьяном». «Что же ты натворил?» Фабий пожал плечами. Им показалось, что я посмеялся кое-над кем из властимущих. ф а б и мысленно представил себе обрюзшее лицо сенатора Авиолы, которого он играл, нацепив накладное брюхо. Тогда он метко изобразил его ненасытную алчность. Публика лопалась от смеха и, узнав, кричала «Авиола!». Оскорбленный сенатор добился от притора за мешок золота изгнания Фабия. Луций подумал. Второе изгнание. Он наверняка задел самого императора. Как не похожи люди. с е р а к у з с к и й думвер Аривий из сенаторской семьи. Вот он должен был ненавидеть Тиберия, а до смерти будет преданным слугой императора. Этот же презренный комедиант отваживается на такое перед целой толпой. Луций слыхал и раньше о том, что память р е с п у б л и к и живее среди плебеев, чем среди аристократов. Он придвинулся к актеру и спросил, «Ты республиканец?» Актер и з у м и л с я «Республиканец? Я? Нет. Боится», – подумал Луций и добавил, «Говори же, тебе нечего меня бояться». «Я не боюсь», – ответил Фабий, «я говорю правду». Зачем мне быть республиканцем? Я простой человек, мой господин. Тебе не нужна республика? Ты любишь императора? Нет, выпалил Фабий. Но к чему все это? Я актер, мне ничего не нужно, только... только что. Фабий страстно договорил. Я хочу жить и играть. Играть, играть. Луций посмотрел на него с презрением. Играть и жить. Это значит набивать брюхо, наливаться вином, распутничать с какой-нибудь девкой и разыгрывать всякие глупости. Вот идеал этого человека. Скотина. Ему следовало остаться рабом на всю жизнь. Фабий сразу упал в глазах Луция. Сброд. Луций гордо выпрямился, отстранил актера и пошел в свою каюту, перешагивая через спящих людей. Он испытывал презрение к этому человеку без убеждений, который за подачку готов продать душу кому угодно. Под мостиком рулевого он заметил г о р н а к с а который храпел лёжа-навзничь. Рядом с ним спала валюмния. Воистину, из одних мошенников и шлюх состоит весь этот актёрский сброд. Луций улёгся на ложе. Он прогнал свои опасения, вспомнив, как Нептун принял его жертву. Фигурку Астарте. Он развернул свиток стихов Катулла. Столько раз он читал их вместе с Таркватой. Она так любила их. И начал читать. «Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не может преданной дружбой, как я, лесбия, был тебе друг, крепче, чем узы любви». что когда-то двоих нас вязали, не было в мире еще крепких и вяжущих уз. Луций усмехнулся по поводу своей верности. «Неважно, ведь всегда так бывает. т а р к в а это его будущая жена, и если он будет от нее уходить, то будет и возвращаться. Потому что она принадлежит ему как дом, сад, перстень, скаковая лошадь. Она – самое его прекрасное имущество». Последний день плавания всегда радостен. Родина уже близко, и берег родной земли, пусть это всего лишь голый камень или серо-желтый песок, становится самым прекрасным уголком мира. Палуба е в т е р п ы забита людьми. Когда солнце склонилось к самому горизонту, в его лучах с подветренной стороны показался остров. Он напоминал ощерившегося зверя, выскочившего из воды. Корабль должен был следовать через пролив. Капри. Луций стоял на носу корабля и смотрел на берег. Резиденция императора Тиберия. Когда корабль приблизился, стал виден белый мрамор дворцов среди зелени олив и кипарисов. А на самой высокой вершине острова, в лучах заходящего солнца. ослепительно разовела в и л л у Юпитер, пристанище Тиберия. Все взгляды обратились к острову. Там император. Там, на этом скалистом, со всех сторон омываемом морем утесе, старый загадочный властитель мира в уединении проводит уже одиннадцатый год жизни. Луций оглянулся, окинул взглядом палубу, своих центурионов и солдат, поколебался секунду, стиснул зубы, потом на виду у всех подошел к самому борту. Вытянувшись и обратив лицо к Капри, он поднял руку в римском приветствии. «Ави, Цезарь, император!» «Приветствую тебя, император!» Он не видел, как, усмехнувшись, Фабий повернулся спиной к императорскому дворцу.